«Кидаешь меня, Коваленко?» «Только я подумала, что наконец-то у меня появилась подружка, с которой весело, можно болтать по душам, а она, бац, и исчезнет из моей жизни», Прочитала Рита, допивая второй бокал шампанского. «Что значит исчезну? Мы будем созваниваться каждый день и точно так же делиться новостями. Или ты за меня не рада?» «Рада», вздохнула подруга. «Вот только вряд ли мы будем каждый день созваниваться». Вон, когда Крис тут жила, мы с ней знали, кто когда в туалет сходил, делились всем. Тоже уехала, обещала звонить, писать, да так и не сдержала свое обещание. Про бармена, с которым она встречалась, я только через пару месяцев узнала. И потом, что она с капустой сошлась снова, тоже мне не рассказала. Кстати, легка на помине, звонит. Ритка прислонила телефон к уху. «Привет». «Да, сидим». «У Сокола мама на даче». Тут недалеко от наших домов, за дорогой в поле. И меня бросило в жар. Я стала перебирать в голове бабушкина рассказы о том, как она с некоторыми своими приятельницами частенько ходила на нашу дачу, хвастать своим розарием. Была ли среди них бабушка Кристины? Знает ли Кристина, что у моей бабушки тут дача? — Конечно, подтягивайтесь. У нас тут весело. Сокол же не будет против. — Против чего? — к нам подсел Егор. Крис и Капуста хотят тебя поздравить. Не против, если приедут? Пускай приезжают. Пожал плечами Егор. А мы же скоро расходиться будем, встряла я. Завтра нужно вещи собирать. Долго сидеть не планировали? Пух, Коваленко, вещи собирать завтра. Завтра, не сегодня же. Так что гуляем, товарищи, гуляем. Короче, Крис, слушай, как добраться. Ритка вышла из-за стола, объясняя Кристине, как доехать до дачи. «Эль, я тоже не особо хочу, чтобы они сюда приезжали. Но как-то неудобно получилось». Ритка поставила в неловкое положение. «Неудобно, Егор?» Я едва сдержалась, чтобы не закричать. «А ты не подумал, что ее бабуля дружила с моей? И возможно, что Кристина знает про эту дачу?» Я выскочила из-за стола и побежала в дом. «Эль, подожди!» Он схватил меня за руку. «Я сейчас все исправлю, ладно?» Он достал из черной толстовки мобильник, и стал набирать капустина. «Костян, здорово!» «Спасибо, спасибо, братан! Слушай, мы уже расходиться собираемся, так что давай в другой раз!» «Где вы? Уже по полю едете?» Я закатила глаза от недовольства и скрестила на груди руки. «Да, дом с синим сайдингом!» «Угу, зеленый забор!» Недовольно проговорил Егор и скинул. «Они почти тут! Класс, Эль! Оставь меня на пару минут, ладно?» Раздраженно сказала я, раз уж общения с ними не избежать, то позволь хотя бы настроиться и перевести себя в чувство. Я вошла в комнату и хлопнула дверью. Надеюсь, Кристина ничего не знала об этой даче.